На следующей неделе вечером Ричард оставил Бена в отеле, и тут отправился на прогулку один. Бродил по улицам, поднимался по лестницам, стремясь забраться повыше, пока его не заставила остановиться девушка, которая стояла в дверном проеме и улыбалась ему. Она определила, что он англичанин с помощью тех нескольких слов, которые знала, назначила цену и направилась в свою комнату. У Бена не было с собой столько, сколько просила девица. Цена оказалась выше, чем у Риты. Он подумал, что она такая же, как Рита, и отнесется к нему по-доброму. В комнате девушка рассмотрела Бена. Она восхищалась его огромными плечами, его силой, так же, как Рита. Она отвернулась, Сняла юбку и почувствовала тяжесть огромных рук у себя на плечах. Вот ее наклоняют, зубы впиваются в шею. Девушка вырвалась. Она кричала, обзывая его животным, свиньей. Толкнула Бена к двери и вышвырнула, велев по-французски никогда больше не появляться. Бен пошел вниз по улице. Вернулся в отель. Думая о том, что надо найти кого-нибудь, вроде Риты, добрую женщину, он тосковал по женской доброте. Ричард сказал, что у них осталось всего три дня, а потом Бен останется один. Ему было неприятно это говорить. Не хотелось оставлять Бена одного. И не только потому, что подходил конец оплаченным развлечениям. Он полюбил этого... Кем бы он ни был, Ричард понимал, что Бен вскоре попадет в беду. У него и представления не было о том, что для него опасно, а что нет. И теперь Бен говорит, что собирается вернуться в Лондон. Он решил, что если у него есть паспорт и деньги, надо лишь сказать девушке у стойки заказать билет на самолет, Он видел, как это делали другие постояльцы. Бен хотел увидеть Джонстона. Он сделал Джонстону одолжение. «Бен, сделай это для меня. Вот так ты сделаешь мне одолжение, и я буду тебе благодарен». Эти слова произвели на Бена такое же впечатление, как похвалы старушки. «Ты молодец, Бен!» Бен почувствовал теплоту к Джонстону, вообразил, что ему будут рады, но Ричард все время говорил. «Бен, ты не понял, Джонстона там теперь нет!» «Почему? Где он?» «Он уехал. Больше он не занимается мини-такси». «Вскоре так оно и будет, если еще не так», — Джонстон сказал. Я не хочу, чтобы он сюда возвращался. В любом случае, я здесь надолго не задержусь. И Рита уехала. Скажи ему это. Скажи ему, что Рита уехала. Ричард сообщил это Бену и увидел на лице выражение, которое назвал бы несчастным. По крайней мере, Бену было тяжело. Бена охватил ужас, ледяная боль. У него было единственное прибежище, единственный настоящий друг — Рита. Она уехала. Потом Бен вспомнил старушку. Он мог бы вернуться к ней. У него есть кое-какие деньги, так что ему будут рады. Он даже сможет дать ей денег на еду.